Глава 9. 1553 год, 8 февраля, где-то на реке Шад. День шёл своим чередом. Завершив тренировку, Андрейка со своими холопами отдохнул, просох и занялся делами. Благо, что кольчуга его была уже практически готова, и ему хотелось её побыстрее закончить и начать привыкать. Всё-таки обновка эта специфическая. Носить ее нужно научиться, как форму в армии, чтобы доспех на нем не сидел, как седло на корове. И только он сел за работу, как послышался отчетливый волчьевой. Многоголосый. Три глотки. «Что сие?» — напрягся Устинка. «К бою!» — рявкнул Андрейка и первым бросился к оружию, которое находилось рядом. Он вел правило — держать его при себе. Потому что час Х приближался и нападение могло произойти в любой момент. Волки. Это были те три молодые особи, которые так и остались жить недалеко, регулярно появляясь возле землянки и позволяя Андрейке упражняться в дрессировке. Весьма бесхитростный. Он их просто подкармливал, правильно себя позиционируя. Если кто-то из волков вёл себя как-то не так, то он просто не получал еды. Поскулил получил кусочек и так далее. Во время того курса БЖД он много чего узнал интересного об этих удивительных животных. И вот теперь пытался реализовать свои знания на практике. Еды хватало. Забитый ледник требовалось освобождать, просто потому что неизвестно, вернётся Андрейка сюда или нет. Да и регулярная добыча рыбы вершей тоже способствовала определённому изобилию. Вот парень и подкармливал молодых волков. соблюдая технику безопасности и формируя свой статус в их коллективе. Благо, что если можешь переступить через свой страх, это сделать несложно. И вот теперь они завыли. Андрейка не знал, что означает конкретно этот вой, так как пока ещё в оттенках не разбирался, практики не хватало. Однако он твёрдо усвоил: вой это способ сообщить о чём-то важном на большом расстоянии. Обычно волки таким образом либо сбор объявляли, либо информировали другую стаю о занятой территории, либо ещё что-то столь же важное делали. Собираться вместе они вряд ли решились бы, потому что и так почти всегда вместе. Да и зачем в таком случае синхронно выть втроём? По всему выходило, что в округе возникла какая-то угроза, о которой волки информируют свою стаю. То есть и его в том числе. Секунд тридцать, и все трое стояли, держа в руках щиты копья и с улицы, а за поясом топоры, за исключением Андрейки, которая успела поясаться ремнем с саблей. Огляделись. И ничего. Недолго думая, Андрейка полез на крышу землянки, чтобы было дальше видать. «Мать!» — воскликнул он, почти сразу спрыгивая обратно. «Чего?» Почти хором поинтересовались Устинка с Егоркой. «Медведь!» «О-о-о!» Дернулись было они в сторону землянки. «Куда?» — ревкнул Андрейка. «К бою!» «Медведь же!» «Трусы несчастные! Если вы сейчас сбежите, не быть вам послужильцами!» Несколько мгновений колебаний, и оба угрюма повесили голову. Но рваться в землянку не стали более. «На площадку для упражнений! Бегом! Там его встретим!» И первым ринулся туда. Холопы же за ним. Вышли, перевели дух, и тут из-за землянки показался косолапый. Зимой порядочные медведи по улице не шляются, а этот явно к таким не относился. Медведь шатун, пробуждённый от спячки или не лёгший в неё. Но те, которые не ложатся обычно к концу зимы, совсем отощавшие, так как еды им остро не хватает. А вот пробуждённые, особенно если недавно туда выглядит похоже. Видно, кто-то медведя спугнул, вынудив покинуть берлогу. Легче от этого осознания не стало. Медведь шатун, хотя и ослаблен по сравнению с обычным своим состоянием, но в полном неадекватте из-за холода и голода. Он ведь совсем не приспособлен для жизни зимой. Чай не белый собрат, который адаптировался к совсем другим условиям жизни. Обычный бурый медведь не в состоянии по снегу угнаться ни за лосем ни за какой иной своей потенциальной жертвой. Рыбы наловить в замёрзших реках не может, да и ягода со свежей зеленью не наблюдается, из-за чего он испытывает лютый голод и охотно набрасывается на любую добычу, которая попадается на глаза, не испытывая при этом страха или сомнений. Так что, увидев людей, он направился прямо к ним. Понятно дело, что сначала он их учуял. Видимо, шёл на запах, оставленный следами во время похода за дровами. «Стоять!» — рявкнул Андрейка, видя, что его холопы откровенно трусят и готовы сорваться. «Побежите!» «И конец!» «Задерет!» Тишина в ответ. Только зубы стучат. «С улицы готовь!» И они все вместе выполнили синхронное движение, переложив копье в левую руку, что удерживало щит и две с улицы, прижатые к рукоедке. Взяли одну из улиц и встали в подходящую стойку. Так, чтобы щит прикрывал их с фронта, а рука была готова в ментнуть оружие. Андрейка прислушался. Дыхание Устинки и Егорки, дорожалое и было порывистым, настолько, что парень серьёзно начал переживать за их здоровье. Вот прозвучал небольшой шелест. Это кто-то из них выдохнул в нижнем вентиляционном отверстии. Мгновение спустя послышалось лёгкое журчание. Мерзко? Глупо? Может быть, Но они держались, тряслись, и два не подали в обморок от страха, но держались. И это главное. Как сказал однажды один умный командир: ты можешь обоссаться и обосраться, плакать, звать маму, пускать сопли, да что угодно вытворять, главное, чтобы ты выполнил боевую задачу. В точности и в срок. Андрейке же, в отличие от этих гавриков, почему-то страха не испытывал вовсе. Видимо, сказалась станочная встреча с волками. Разумом он понимал, что этот медведь-шатун очень опасен, однако психологически был готов выйти против него один на один. Почему? Черт его знает. Парень был продуктом 21 века, природа особой храбрости ему не завезла. Ничего сверх нормы, однако все эти жизненные потрясения произвели в нем некую трансформацию. Шутка ли? Сначала увидеть смерть своих родителей, погибших в самом расцвете сил, а потом более пяти лет жить в ожидании того, что вот еще чуть-чуть, и он сам отправится к праотцам. Согласитесь, мало приятного. В ситуации с Андреем это привело к изменению отношения к смерти. Она перестала его пугать, потому что он с ней смирился. А потом, когда столкнулся с ней лицом к лицу, в нем что-то перещелкнуло, словно что-то сломалось, перегорел какой-то предохранитель в его голове. Устёнки и Егорка это тоже заметили. Сказали, что у Андрейки изменился взгляд. Как именно объяснить они не могли. Но он стал неприятен. В нём не наблюдалось теперь ни злости, ни ярости, ничего. Просто какая-то пугающая пустота. Словно он смотрел на них, как мясник глядит на корову, прикидывая, как бы её лучше разделать. Во всяком случае, когда холопы вызывали его раздражение, именно это они и замечали. Их даже особенно наказывать не требовалось, потому что эта парочка сразу пыталась исправиться. Сейчас же, если бы медведь мог говорить, то отметил бы ещё и нотки азарта, пробелскивающие в этой пустоте. Андрейкович смотрел животному прямо в глаза, и именно из-за этого взгляда косолап и решил подстраховаться, вставая на задние лапы, дабы напугать свою добычу. Он раньше сталкивался с людьми, а именно на них был похож запах этой еды. Но те люди были крестьянами, а эти пахли похоже, но выглядели иначе и вели себя иначе. Так что поначалу он воодушевился, но чем ближе приближался, тем больше настораживался. Однако голод не тетка, поэтому косолапый продолжал приближаться, время от времени останавливаясь и принюхиваясь. — Все вместе! С улицами! Бей! — гаркнул Андрейка, когда медведь, вставший на задние лапы, приблизился шагов на пять. Устинка с Егоркой только этого и ждали. Любого действия, лишь бы не стоять истуканами и не смотреть на приближающуюся смерть. А вот и метнули свои с улицы, даже скорее парня, целя в корпус, чтобы точно попасть. Все-таки нервы у них пошаливали. Медведь взревел от боли и качнулся вперед, не удержавшись на задних лапах. На что и был расчет. Потому как бросок с улицы так просто это животное не поразит. Слишком большой массив мяса, крепкой шкуры и костей. из-за чего жизненно важные органы были надежно укрыты этим живым бронежилетом. Раз, и едва вонзившиеся в его тело с улицы под его собственным весом пронзили мохнатого шатуна насквозь, а их наконечники вылезли сзади. Косолапый взрывел от жуткой боли, но рев этот уже не производил особого впечатления, так как одна из улиц, пройдя между ребер, пробила легкое. Глаза медведя налились кровью. И он, превозмогая боль, сделал шаг вперед. Древко с улиц цеплялась за снег, мешая идти. Но он сделал еще один шаг, и они надломились. Андрейка решил облегчить этот фарс и двинулся вперед, навстречу этому зверю. А потом совершил крепкий, сильный выпад копьем прямо в пасть. В этот самый момент, когда косолапый вновь попытался зареветь, широко ее разявив. Копье его было изготовлено из поганого металла, но... Удар оказался точен и в должном мере силён, достаточно для того, чтобы пробить животному костную перегородку и войти в мозг. Благо, что при таком положении головы, в сильно открытой пастию мозг оказывался отделён от охотника достаточно тонкой костяной преградой, не считая, конечно, пространства разъявленной пасти. Да и зачем его с такого ракурса надёжно защищать? Ведь в обычной среде угроза удара туда с такой позиции практически не имелась. Раз и все. Рев оборвался, а медведь-шатун, как подкошенный, рухнул на снег. «Где их замер?» «А вы боялись!» — нервно произнес Андрейка, у которого падающий медведь вывернул копье из рук. «Ох!» — только и выдал у Стинка, оседая на снег. Ноги его больше не держали. Егорка промолчал. Он оперся о копье и покачивался, смотря перед собой невидящим взглядом. «Смерть любит храбрых!» Отметил Андрейка, назидательно поднимая палец, рисующийся палец. Но на это никто не обратил внимания. Это было меньшим из конфузов, что приключился с отрядом. Смерть, тихо прошептал Егорка, штанина которого была влажной. Со смертью нам всем рано или поздно придётся встретиться, философски заметил Андрейка. Годом раньше, годом позже. Так чего её бояться? Смерть страшна, — покачал головой Устинка. «А вот так говорить не стоит», — возразил отрок. «Смерть — она кто?» «Правильно, баба!» «А разве какой бабе понравится, что ее страшной называют?» «Прояви уважение!» «В конце концов, нам всем с ней поварковать придется!» «Что Устинка, что Егорка промолчали!» Определенный смысл в словах парня имелся. Лишний раз оскорблять ту, кто за ними придет, действительно не имело смысла. «Смерть», — между тем продолжал Андрейка, — «она разная. Для кого-то злая старуха, обрывающая радостную жизнь, а для кого-то прекрасная красавица, ставящая крест на мучениях. Каждому по заслугам его. И по словам. Неужто младенцы, мрущие как мухи, успели как-то смерть обидеть? Те, что еще и говорить не умеют». Не всё так просто, развёл руками Андрийка. Ино раз за грехи отцов детям держать ответ приходится, иногда из-за проступки дедов. Ох, грехи наши тяжкие, пробормотал Егорка и перекрестился. Вот-вот. Так что лишний раз не дразни нашу мрачную красавицу, а то в следующем бою она не наших супостатов, а нас приберёт. Просто из вредности. Смерть это серьёзно. «Не злите ее!» «Уяснили?» «Уяснили, хозяин!» Хором произнесли Устинка и Егорка, странно переглядываясь и косясь на отрока. Тот ведь стоял и, смотря куда-то в поле, улыбался. Там никого не было. Во всяком случае, они ничего не видели. Однако в контексте этого разговора они подумали, будто бы он увидел там саму смерть и теперь заискивает перед ней и льстит. Андрей, кое же вдыхал свежий морозный воздух и любовался жизнью, своей жизнью. И улыбался от того, что ему удалось выбраться живым и здоровым из очередной смертельной передряги. Близость гибели не слабо его взбодрила, а её избежание дало эффект, сравнимый со стаканом водки. Словно он её жжёгнул. Стало хорошо так, что он аж зашатался, а по всему телу какое-то тепло растекалось. О том же, что в очередной раз волей-неволей он стал виновником мистического казуса, парень не думал. Слишком весь этот мир был ему непривычен, а вот и вляпывался на каждом шагу. Сначала там, в Туле, когда переменился по взмаху руки, потом здесь, когда из говна и палок сделал дорогую краску. С волками опять же учудил немало, как во время ночного нападения, так и потом у лосей и далее. Ведь Устинка и Егорка слышали, что он говорил ложаку. Выйти не решились, а стоять у духовых окошек и наблюдать за своим хозяином сдружили. Из сеньей. И вот теперь новая странность, которую их мозги трактовали однозначно в привычном и понятном им мистическом ключе. Ведь на дворе стоял XVI век с его парадигмой рационально-мистического восприятия мира. Для многих жителей 21 века может показаться странным, но люди тех лет мыслили рационально. За тем исключением, что существование Бога и каких-то иных мистических компонентов, вроде русалок, домовых и ведьм, для них являлось таким же реальным, как и существование яблок, огурцов и медведей. Да, их нельзя пощупать, взвесить и измерить. Ну так и что? Ветер тоже никто не видит, однако он же срывает крыши с домов. Эти люди росли с твердой уверенностью в том, что там на небе сидит Бог, суровый, но справедливый. И он видит все, а в лесу бродят леший с кикиморой, в речке водятся русалки с водяными, дома живет домовой и так далее и тому подобное. И пренебрегать правилами сожительства с этими существами может оказаться фатально. Хуже того, у Стинка с Егоркой были крестьянами. Так что выросли в самом тесном соприкосновении с природой и с старыми верованиями. Ещё дохристианскими, которые сохранились в селе в XVI веке весьма крепко. Да, все они формально были христианами, причисляя себя к ним. Но но но Андрейкой же в очередной раз предстал в их глазах как тот, кто видит всех этих волшебных существ, как тот, кто может разговаривать с животными. Ведь волки те молодые с ним вроде как сдружились. Теперь ещё и разговоры о смерти. Зачем парень их затеял? Да чёрт его знает. Просто интуитивно показалось лишним ругать смерть в какой-то момент. Но это был очередной залёт. Местные такого даже по пьяни буровить не станут. Слишком для них это всё серьёзно и реально.